66. Цар Чёрный Харапин строит небывалый дворец вместо сожжённого. Цар Мануил Комнин строит великолепный храм святой Ирины вместо сгоревшего. В болгарских песнях рассказывается следующая история о Чёрном Харапине. Бог прогневался и бросил лютый гром на дворец Чёрного Харапина. Дворец сгорел. Чёрный Харапин строит новый дворец. Мы цитируем прогневался Бог Вишну, рассердился и высек лютый гром. Гром бросил в дворец, и его чёрного корапина дворец сгорел. Но царь угощением угощается. Многоточие. Выстроил новый дворец, пригласил мастеров, мастеров плотников. Сам царь камень возложил и хвалой и похвалился. Ныне же строю новый дворец, которого нет на дюне на светиле. Как пойдёт лютый гром, но он не погорит. Почти то же самое мы читаем и в истории Никиты Хонята про царя Мануила Кумнина. Писано: он предполагал восстановить на берегу моря храм святой Ирины, который некогда был построен знаменитым Маркианом и представлял собой здание огромнейшее по величине и первосходнейшее по красоте. Впоследствии истреблённое огнём Некоторые части этого храма были уже возведены, начиная с основания, но потом работы были прекращены. Интересно отметить, что болгары-помаки сохранили воспоминания о строительстве нового каменного храма святой Ирины в Царграде, то есть и Русалиме. При Мануиле Комнине, то есть Ироде. Храм святой Ирины стоит в Стамбуле и сегодня. Он несёт на себе следы многочисленных перестроек и на несколько метров ушел в землю. Смотрите хронологию 6, глава 12, 7, 1. Сегодня он уже не выглядит очень большим, но для эпохи 12-13 веков сооружение подобных размеров было, конечно, грандиозным. Мы видим, что воспоминания о том, что храм начал строить противник Христа царь Ирод, сохранялось долго. После того, как соответствие обнаружено, возникает мысль, что слова Ирод и Ирина, как имя храма, Созвучно не случайно. 6 7 Гром, брошенный Богом Вишну на чёрного Харапина и гром, оглушивший Мануила. Мы уже цитировали болгарскую песню, где говорится о громе, брошенном Всевышним на царя чёрного Харапина. Интересно, что Никита Ханият тоже сообщает о громе, брошенном на Мануила. В его истории говорится следующее: Вдруг в необычное время раздался страшный удар грома, и до того оглушил всех бывших с царём Мануилом, что многие от этого удара попадали на землю. Ханият подчёркивает необычность события. 6.8. Облако, скрывающее Коляду от чёрного харапина, и облако, которое пытается схватить Мануил Комнин. В болгарских песнях о коляде утверждается, что младенца коляду от царя Чёрного Харапина спасло облако. Кроме того, золотое облако закрывает золотую мать, когда она спускается на землю, чтобы родить коляду. Казалось бы, облако слишком сказочный персонаж, чтобы появиться на страницах летописи. Однако Никита Хняд упоминает о нём, хотя явно уже не понимает, о чём идёт речь. Он считает облако собственным именем. Мы цитируем: Так как сам одержиц Мануил не мог схватить Андроника, который постоянно ускользал от него, то он стал стараться захватить как облако, по крайней мере, племянницу Феодору. Таким образом здесь мы видим несколько странную погоню за облаком в связи с неудачными попытками поймать Андроника. 69 От имени Коляды, по-видимому, произошло известное слово халдеи. Напомним, кто такие халдеи. По мнению историков XVII-XVIII веков, одним из первых царств на земле было халдейское. Лютеранские хронографы так прямо и начинается словами: "Первая монархия халдейская или ассирийская бысть". Считалось, что халдеи изобрели астрономию и гадание по звёздам. Ещё в XIX веке с именем халдеев у многих людей связывались древние человеческие знания. Халдейское означало что-то старое, пришедшее из глубины веков. Впоследствии историческая наука попыталась найти место халдеям на страницах Сколигерского учебника. Сегодня о них сообщается следующее. По Ктесию халдеи пришли из Египта с белым организовавшим их в греческую касту и научившим всякой божеской и человеческой премудрости, которую они в течение веков передавали из рода в род. Таким образом, халдеи, наряду с магами, друидами, брахманами, приобрели репутацию жреческих философов, всесветных мудрецов. Это представление сделалось господствующим. Халдеи сделали синонимом вавилонской культуры их считали основателями звездочётства и астрономии. Говорят о их наблюдениях, обнимавших тысячелетия, первыми превозгласившими бессмертие души, математиками и натуралистами, теософами и тому подобное. Задумаемся о происхождении слова халдеи. Исходя из нашей общей реконструкции, древнее халдейское царство соответствует, скорее всего, эпохе XII-XIV веков то есть и временам до османского отманского завоевания и до принятия христианства в современных его формах. Халдейское царство было, как мы теперь понимаем, христианским, хотя христианство в то время было другим. Но тогда возникает мысль, что само слово халдейи происходит от слова коляда. То есть халдеи колядовцы, то есть христиане, а халдейское царство это царство Бога Коляды.